«Мы больше не увидимся», — контрольный в голову. И сразу накатило осознание произошедшего. Я поверил в огромную зияющую дыру в самом центре своего туловища, там, где еще минуту назад плескалась водка. Эта пустота захватывала меня, выкачивала внутренности, кровь и остатки воздуха. Я задохнулся и перешел на дыхание жабрами. За долгие годы пребывания на полях любовных баталий я освоил альтернативные способы дыхания. За те же годы я убедился, как бессмысленные и жалкие выяснения причин отказа. Глупее вопроса «почему» в такой ситуации не может быть ничего. Боль отвергнутой любви может быть очень сильной, может быть смертельной. Но существует еще одна разновидность боли. Боль стыда за тех, кто ослабел и потерял себя настолько, что позволяет цепляться, обламывая ногти и сдирая кожу с пальцев за подошвы ботинок тех, кто следует в ином направлении. «Нет, объяснения не были моей стихией». Я вытащил из сумки футляр с безделушкой и протянул ей со словами. «Тогда это мой прощальный подарок». Она нерешительно взяла футляр. «Ты действительно хочешь мне это подарить?» «Да уж мне сейчас не до шуток». «Тогда сегодня самое красивое прощание в моей жизни». и, словно бы извиняясь за свое решение, добавила. «Зато ты никогда не узнаешь, какая я сука в жизни». «Уже узнал», — подумал я про себя, целуя ее на прощание. «Мне было очень приятно с тобой общаться. Прости меня». С этими словами она покинула ресторан. А я думал о том, что все приятное общение, не задумываясь, променял бы на один взгляд. Тот самый, особенный взгляд, которым женщина смотрит на мужчину, чувствуя себя женщиной, а его мужчиной. Она ушла, я допил водку и попросил счет. Скрипачки в голубых балахонах, сочувственно поглядывая на меня, сыграли «Мун Рива». пустой стол, еще хранивший ее отпечатки пальцев, был предан на стерилизацию молоденьким официантам в матросках. На улице безумствовала гроза, будто десятки самолетов сталкивались друг с другом в летнем московском небе. Косой дождь хлестал по домам на отмаш. Молнии не затухали, небо постоянно подсвечивалось с разных концов, будто все столичные вечеринки, которые гуляли в этот вечер, одновременно разрешились фейерверками. Молнии — это небесные фотовспышки. Я тоже могу метать молнии. Я громовержец. Я громовержец, который промокает насквозь за одну минуту и десять секунд. Я самый несчастный громовержец, у которого не осталось даже сухой сто-рублевки, чтобы уехать на такси. Я не видел ее с тех пор. Я нарушаю правила на углу садового и причистенки, пересекаю садовое и по фрунзе выкатываю на плющиху. Воспоминания волнуют меня, выводят из равновесия. Даже обида мутной слизью начинает подниматься откуда-то снизу. «Прочь! Сейчас она в опасности, ей нужна моя помощь. Я буду, я сделаю, кто, если не я. Я все еще готов отдать ей жизнь, я все еще люблю ее. Несмотря на оптимизм Ройзмана, я чувствую, я ей нужен». Дорогой папарацци Геев, румяный оптимист с фотокамерой по имени Лейла. Судьба порой плетет довольно странные узоры, пересекая линии движения своих подопечных. Как часто один человек встречает другого не потому, что эти двое могут стать одним целым, а чтобы вовремя поднести спичку к сигарете, выкурив которую тот другой... поймет то, что должен понять. Два человека встречают друг друга за тем, чтобы добавить в обе жизни крошечные, иногда совсем незаметные детали, которые необходимы этим жизням в той точке пересечения времени с пространством. Необходимо, чтобы две жизни превратились в два пути. Чтобы грубо толкнуть кого-то и не заметить, что в это место спустя секунду ударит молния, чтобы отобрать у кого-то деньги, которые он в противном случае стратил бы на страшное, чтобы отвезти кого-то из них с пути третьего человека. Но мы никогда не узнаем реальных причин того, почему живем в этом городе, обедаем с этим человеком, сталкиваемся с ним на улице и объясняем, как пройти в музей изобразительных искусств. Поэтому не грусти, розовощеки мальчишка. Возможно, милый Агеев, когда играешь с женщиной, сохраняет резвый рассудок, легко добиваешься ее. Только этими победами не дорожишь. Этих женщин всегда мало, к ним быстро остываешь. У тебя ведь так было, да? Много раз. А хочется настоящего чувства. И вот оно подкрадывается, ты уже взрослый, ты узнаешь его по шороху шагов, шелесту одежды, запаху дыхания. Ты уже взрослый, хоть и тоскуешь по вечному детству, ты догадываешься, чем это может закончиться, но ты позволяешь ему войти и проникнуть в тебя, и завладеть тобой, и стать тобой, и вытеснить тебя».